О погоде. Часть первая. Уличные впечатления. Что за славная столица развеселый Петербург? Лакейская песня. Утренняя прогулка. Слава Богу, стрелять перестали. Ни минуты мы нынче не спали. И едва ли кто в городе спал, Ночью пушечный гром грохотал, не до сна. Вся столица молилась, чтоб Нева в берега воротилась, и минула большая беда, понемногу сбывает вода. Начинается день безобразный, мутный, ветреный, темный и грязный. Ах, еще бы на мир нам с улыбкой смотреть! Мы глядим на него через тусклую сеть, Что, как слезы, струится по окнам домов Из туманов сырых, от дождей и снегов. Злость берет, сокрушает хандра, Так и просится слезы из глаз. Нет, я лучше уйду со двора. Я ушел и наткнулся как раз на тяжелую сцену. Везли на погост чей-то в охрой окрашенный гроб через длинный Исаакиев мост. Перед гробом не шли ни родные, ни поп, не лежала на нем золотая порча, только в крышу дощатого гроба стуча, прыгал град, да извозчик палач бил кургузным кнутом Спотыкавшихся кляч И вдоль спин побелевших удары кнута Полосами ложились Съезжая с моста Зацепила за дроги коляска, стремглав С офицером, кричавшим, пошел Проскакав, гроб упал и раскрылся Сердечный ты мой Натерпелся ты горе живой Да пришлось отерпеть и по смерти. То случился проклятый пожар, То теперь наскакали вдруг черти. Вот уж подлинно бедный Макар, Дом-то, где его тело стояло, Загорелся, забыли о нем. Я схватился, побились немало, Да спасти таки гроб целиком». Так опять неудача сегодня. Видно, участь его такова. Расходилась рука ты, Господня. Не удержишь. Такие слова, — говорила бездушно и звонко, подбежав к мертвецу в похыхах, провожавшая гроб старушонка в коцовейке, в мужских сапогах. Вишь, проклятие. Ехать им тесно. Кто он был? — я старуху спросил. Кто он был? — Да чиновник известный, в департаментах разных служил. Петербург ему солон достался, в наводнении жену потерял, целый век по квартирам таскался и четырнадцать раз погорал. А уж службы себя как не волил, в будни сиднем сидел да писал, а по праздникам ноги мозолил, все начальство свое поздравлял. Вот и кончился тем, простудился, Звал Ишу и родную сестру, да деньжонок послать поскупился, так один говорит и умру. Не дождусь, кто меня похоронит. Хоть уж ты не оставь, помоги. Страх, бывало, возьмет, как застонет. Подари, говорю, сапоги, а то, вишь, разошелся до жища, не равно в самом деле умрешь, в чем пойду проводить на кладбище? Закивал головой. Ну и что ж, ну и умер, и больше ни слова. Надо место искать у другого. И тебе его будто не жаль? Что желеть? Нам желеть недосужно. Что желеть? Хоронить теперь нужно. Эко батюшка страшная даль, эко времечко. Господи Боже, как недорого бедному жить, умирать ему вдвое дороже. На кладбище-то место купить? Да попу, да на гроб, да на свечи. Говоря эти грустные речи, до кладбища мы скоро дошли и покойников в церковь внесли. Много их там гуртом отпевалось. Было тесно и трудно дышать. Я ушел по кладбищу гулять. Там одной незаметной могилы где уснули великие силы, мне хотелось давно поискать. Сделав даром три добрые круга, я у вздумал спросить имя, звание, все признаки друга. Он заставил пять раз повторить и сказал, нет, такого не знаю, а, пожалуй, примету скажу, где искать, ты ищи его с краю, перешедшую вот эту межу. И смотри, где кресты, там мещане. Офицеры, простые дворяне, над чиновником больше плита. Под плитой уж бывает учитель. А где нет ни плиты, ни креста, там, должно быть, и есть сочинитель. За совет я спасибо сказал, но могилы в тот день не искал. Я старуху знакомую встретил и покойника с ней хоронил. День по-прежнему гнил и не светил, Вместо града дождем нас мочил. Средь могил по мосткам деревянным Довелось нам долгонько шагать, Впереди под навесом туманным Открывалась болотная гладь. Ни жилья, ни травы, ни кусточка, Все мертво, только ветер свистит. Вон виднеется черная точка, Это сторож скорее кричит по танцующим жердочкам прямо. Мы направились с гробом туда. Наконец, вот и свежая яма, и уж в ней по колено вода. В эту воду мы гроб опустили, жидкой грязью его завалили, и конец. Старушонка опять не могла пересилить досады. Не дождался сердечной отрады. Что пушкажется уж, кажется, с мертвого взять? Да Господь как захочет обидеть, так обидит. Вчера погорал, а сегодня, изволите видеть, Из огня прямо в воду попал. Я взглянул на нее и заметил, Что старухи то жаль бедняка. Бровь одну поводила слегка, Я немым ей поклоном ответил И ушел, и доволен собой. Я недаром на улицу вышел, Я хандру разогнал И смешной каламбур на кладбище услышал, Подготовленной жизнью самой. 1859 год.